Глава 10 Я оказался перед дворцом князя огромным комплексом со множеством подсвеченных разноцветными фонарями башенок, резьбой по дереву и яркой росписью сложно и красиво. На лестницу, перекинувшуюся через синюю реку с оборотничаей водой, и я не пошел. Свернул в сад и направился в дальнюю часть, где мало кто ходит. Почти год тут не был. Памятное место. Здесь прошло мое первое обращение в зверя. Опасность в том, что делал я это без поддержки князя и за полчаса до финальной битвы. Сейчас-то я помогаю молоднику оборачиваться в первый раз, а когда был один крючило так, что лучше бы забыть это навеки. От этой пытки и врагов жалеть начнешь. Едва завернул за угол, наткнулся на распахнутую дверь. Комната, похожая на кабинет. Волки месяцев 7-8 назад спрашивали, можно ли тут разместиться. Но я, честно признать, не помню зачем. В центре стоял стол. За ним, а как же иначе, сидел Поль. Вокруг пятеро ребят из стаи, а в углу — хмурящийся Ян. Смотрел на Поле недоверчиво. Хоть он и был в обличии человека, я видел, как его волк скалился. Что ж, хоть на ловушку не наткнусь. Или мы все в нее попадем. — Князь! — преувеличенно радостно воскликнул Поль, поднимаясь. — Ты очень пунктуален! — издевается, — «Показывай!» «С радостью!» Он поднял портфель и вынул папку. «Мы не проверили, князь!» Сквозь зубы процедил Ян. Он отказался показать документы. «Потому что я привык отчитываться только перед князем!» «Мало ли какие мысли в головах у приближенных!» Отозвался тот. «Ага, конечно. Особенно у тебя. Я раскрыл папку. Много цифр и схем. Когда ты откопал всю эту пуль...» «Не дал моим изучить документы, потому что тут есть к чему придраться?» «Финансовые отчеты, показывающие, что за последний год доходы резко сократились. Странно, это чьи?» «Я пролистал другие и нашел печать. Тигр? Ну... Но... Так, понятно.» «Поль нарил черную бухгалтерию. Нужно вчитываться, но по отчетам видно, что последний год они потеряли очень много денег. Почти наверняка причина связана со сменой власти. То есть со мной». Очень не кстати вспомнилось, что сегодня на встрече приняли несколько сделок, не в пользу полосатых. М-да. Неплохой мотив убийства. В конце папки лежали несколько фотографий миловидной женщины с блестящими золотистыми волосами. А под ними документы о разводе. Ну, понятно. Финансовые трудности, потеря влияния и проблемы в личной жизни. Как по нотам. Ладно, пошли пообщаемся. Я передал бумаги Яну. Мы вышли и прошли вглубь коридора. Охраны не было. Из этих камер даже в звериной форме не выбраться. Можно не следить. Поль шел впереди и, пройдя к нужной двери, распахнул ее. Единственный предмет мебели – стул, на котором сидел оборотень. Очевидно, связан. Рубашки нет. Светлые джинсы забрызганы кровью, пятна которой есть и на полу. Когда мы вошли, он поднял голову. Мерцающие, как угольки, глаза с лопнувшими капиллярами – Казались демоническими. Разбитые губы, опухший нос. Его что, душили? Шея синяя. Сам Поль или завел кого-то из своего дома. Сейчас он выглядел пугающе. Сомневаюсь, что это работа моих ребят. «Князь!» Хрипло выдохнул подозреваемый. «Извини, что не встаю и ботинки не лобызаю. Руки затекли». «Да и мразь ты!» Волки зарычали, а парень довольно оскалился. Я пытался вспомнить его имя. Вроде бы это старший сын Хальфы младший Младше Макса, насколько я помню, но физически развить прекрасно. «Как твоя тёлка? Не подохла?» «Продолжишь в том же духе. Я помою тебе берут с мылом». Я сверкнул глазами. «Если у тебя претензии ко мне, втягивать в это мою жену или кого-либо еще низко. Извинись». «Претензии!» – фыркнул тот. «Ты разрушил мою семью. Мне за это извиниться?» «За оскорбление княжны!» Я наклонил голову к плечу. «Ваша семья достаточно многочисленна и точно не глупа, чтобы ее можно было просто разрушить. Но привычная вам модель поведения не укладывается в текущий порядок. Ее нужно изменить, а не организовывать покушение». «Думаешь, все так просто?» – хмыкнул тигренок. «Уверен. Выводите бизнес из тени, приводите в порядок документы». Вы потеряли большую часть активов. Бояться налогов уже глупо. Мать отжала бизнес. Там не большая часть. Там все. И что? Женщина отобрала добычу, а вы не в состоянии поймать новую? Я сложил руки на груди. Откуда мне знать про ваши темные дела? Если ты не заметил, я провожу встречи каждый квартал. Как раз для того, чтобы придумать, как всем нам развивать Мунис. Если вам негде охотиться, я покажу подходящие угодья». Но ловить за вас добычу не стану. Вот спасибо, удружил! фыркнул тот и сплюнул на пол. Ни хрена ты не понимаешь. Не думал, что это от того, что ты ничего не объясняешь? И я покачал головой. Юношеский максимализм! Думаешь, я читаю мысли? Достал! Парень вскинул голову. Решил убить меня занудством? Давай лучше по старинке перегрызть горло, содрать кожу или еще что. Может, разделаешь, да подашь как шашлык на следующем слете молодых успешных? Давай. Князь такой с рук не спустит, я в курсе. Что за порядки были в Мунисе раньше? Что не день, то открытие. Я допускал, что полностью погрузиться в дела будет трудно. Но все вот это... Настораживает то, что он даже не пытается отрицать, оправдываться. Будто и правда сам взрывал. Как удобно. В чём тигрёнок прав, так это в том, чтобы как можно быстрее поставить точку в этом деле. Наказать виновного и не растягивать. Об этом мне твердили весь год. Решай быстро. Покажи силу. Заставь уважать себя. Твёрдо. Никаких шагов назад и пасов. Сила завибрировала в венах. Одна мысль, и я покончу с ним. Заберу жизнь молодого перспективного оборотня и передам ей. Иногда, мне кажется, она имеет свою волю. Потому что в подобные моменты слышу не голоса, но мысли формы, подталкивающие к действию. Реши сейчас. Как лидер. Альфа. Князь. Старый лев тоже слышал их. Поддавался соблазну. Если да, то теперь я понял, почему многие его боялись. Эта энергия в моих жилах будто хищник, готовый разорвать парня, которого года через два и я должен был безболезненно обратить в его вторую сущность. Он молодой альфа, и если убить сейчас то его отцу придется искать новую пару и спешно растить второго сына, потому что других детей у него нет. Если убью, дом тигра точно может развалиться. Удобный. Я подошел ближе, вглядываясь в дерзко мерцающие глаза. Он храбрится и всем своим видом показывает, что ему плевать. Но я вижу страх. Он знает, что я сильнее и ненавидит меня за это. Злиться на себя. Почему? Потому что попался из-за того, что не добился своего? «Ранил не меня, а тех, кто мне дорог?» «Понимает ли он, чем грозит его семье это наказание?» «Это ты устроил подрыв?» Спросил, используя силу князя. Глаза парня расширились. Он не мог противостоять. Никто не мог. «Нет», — ответил тигр. Я кивнул и вытащил фляжку. Свинтив крышку, приложил к разбитым губам и помог напиться. Этого оказалось мало, но лучше, чем ничего. Оглянувшись кивком головы попросил своих развязать парня. «Иди домой». «Ты меня отпускаешь?» – удивился тот. «Да, но у меня будут вопросы к твоему дому. Передай отцу, что я хочу помочь. Пусть подготовит документы и предупредит моих, что готов встретиться. Выберем день и попробуем разобраться. Не обещаю, что займусь лично, но проблему мы решим». Тигр встал. Еще совсем мальчишка, но уже почти до меня дорос. Альфы развиваются быстрее». Он выглядит удивленным, даже шокированным. Хотя из-за опухшего лица мне могло почудиться. Порадовало другое. Вместо страха, в мерцающей желтовато-оранжевой радужке, появилось уважение. Кивнув тигру на прощание, я повернулся к выходу. Ян стоял в коридоре с ворохом бумажек. Судя по виду, содержимое его совсем запутало. Когда парень вышел из камеры и прошел мимо, матёрый волк напрягся. «Отпустил?» – удивился Ян. «Да, в подрыве он не виноват. «Откуда, знаешь, тут столько...» Я спросил, куда девался Поль? «Не знаю». Волк огляделся. Он полминуты назад тут был, в документы пальцем тыкал. «Запутывал. Понятно. Найти его?» Заволновался Ян. «Прости, князь. Не нужно. Думаю, теперь он не покажется, чтобы я и у него не спросил лишнего. Брось пока бумажки. Домом тигров мы займемся позже». В Мунисе могут начаться беспорядки. Нужно подготовиться. Ты собираешься растягивать дело? Многие сочтут это слабостью. Показательная порка добавила бы авторитета власти. Я не стану наказывать парня лишь за дерзость и наличие мотива. Нужно найти настоящего преступника. И Поля. Спрошу Арса, может, у него есть идеи. В больнице будешь? Да. Если Макс придет в себя. Хочу спросить, видел ли он что-то. Может, почуял. Дай знать, если что случится». Тронув плечо волка, я медленно вдохнул и, будто падая на спину, покинул Мунис, возвращаясь в явь.